Исаак заводит игоньки на Максима в шинок. В одном углу за столом ужинает сотник Крутиус, во втором — кузнец Иван. Им прислуживает Милка. «Милка, накрой стол для гостей!» — кричит Исаак. Сейчас улыбается она и убегает на кухню. Хая, не обращая внимания на гостей, собирает в корзины продукты для ярмарки. Пшенок протискивается дья камелька и внимательно следит за незнакомцами. Он размашисто крестит их и тяжко вздыхает. «Пришли на заклане. Спаси и сохрани!» Исаак показывает в угол, где стоит таз с водой. «Вон там можете умыться с дороги». Возле таза возникает мелко с кринкой горячей воды в руках и белоснежным полотенцем на плече. Максима и Гонькин идут к ней. Дед Серко плюет на руки, вытирает их штаны и усаживается за стол. «У нас сегодня на ужин картопли с мясом», — сообщает Милка. Максим улыбается в ответ и принимается умываться. «Спасибо, хозяюшка. Будем и картоплю, и мясо». Дьяка Милька присаживается на лавку у стены. «Зря вы пришли в этот вертеп, в котором поселился дьявол. Он по ночам одевается в черные одежды, приходит к грешникам и забирает их души. И к вам придет. Молитесь!» Максим скептически хмыкает, а Игонькин, глядя на дьяка, пожимает плечами. «Бред!» Умывшись с дороги, Максим и Игонькин усаживаются за стол. К ним подходит Исаак. Дед Серко выкладывает на стол несколько монет. «Давай, родимую!» «Сколько? От одной до бесконечности!» Исаак собирает деньги со стола, прячет в карман и удаляется в кладовую. «Немного ли выпивки ты заказал?» спрашивает Максим. «Выпивки много не бывает, Максим», объясняет дед Серко. «Бывает мало здоровья, чтобы эту выпивку на грудь принять». Милка ставит на стол бутылку с севухой, три глиняные кружки и тарелку с крупно порезанными помидорами и огурцами. Сверху лежит лук с длинными зелеными перьями. Рядом кладет коровай хлеба, завернутый в вышитое полотенце. Дед-серко сразу наливает севуху в кружки. Они чокаются кружками. Будьмо, говорит дед. Они пьют. Занюхивают хлебом, который ломают большими кусками, и закусывают овощами. Максим кривится. Крепкая. Молодой Игонькин быстро хмелеет. Точно. Дед Серко подвигается к Игонькину. Я тебе по секрету скажу. Это все черный человек, Козни строит. Всю дорогу тебе перепутал. Сильно захмелевший Игонкин стучит кулаком по столу и окидывает пьяным взором посетителей шинка. Кузнеца Ивана, сотника, Краутиуса, которые продолжают ужин, дьяка Амелька, неистово молящегося в углу, скорика, колющего большим тесаком полени на щепы, исаака, разливающего уху из большого стеклянного бутыля по глиняным плечикам, милку, убирающую посуду со столов Ивана и Краутиуса, племянницу Хаю складывающую в корзины провиант для продажи на ярмарке. «А мне плевать! Русские офицеры его не боятся!» — кричит Игонькин. Максим вздыхает. Дед Серко прикусывает губу. Все поворачиваются к ним. Дьяк крестится. Крутиус плюет. Иван делает вид, что ему это неинтересно. Скорик качает головой, Исаак испуганно ныряет в кладовку. Максим старается успокоить Игонькина. «Гордись, офицер! Только не надо об этом кричать на всех углах!» Игонькин вскакивает на ноги. «А пусть все знают! И не пугают меня каким-то черным человеком!» Максим усаживает Игонькина на место. Исаак ставит перед ними еще одну бутылку с сивухой и принимается вытирать стол. Еще чего желаете, господа э -э -э, русские офицеры? — Позови мне черного человека, — бахвалится Игонькин. — Я хочу поговорить с ним. — Хорошо, — кивает Исаак, — позову. — Как скажете.